Элвис остановил мотоцикл на берегу, по песчаному откосу спустился к воде и стал разглядывать полузатонувший буксир, похожий на огромный ржавый утюг. Такая рань, что птицы еще не проснулись. Первые предрассветные сумерки окрасили мир в серо-голубые тона, над водой поднимался пар, а на противоположном берегу, над дальним лесом, повисло розовое облако. Элвис подумал, что день обещает быть теплым и ясным. Утренний холодок исчезнет, как только появится солнце. С первого взгляда понятно, что обитатели судна спят без задних ног и проснутся нескоро. Сняв штаны и ботинки, Элвис ступил в холодную воду и медленно побрел к сходням. Местами вода поднималась выше колен, местами доходила до пояса. Элвис, поеживаясь от холода, зацепился за стойку с Ходин, поднялся на борт, держась за канат. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — крикнул он. «Бобрик, просыпайся!» Тишина. Слышно, как мелкая волна ударяет о борт буксира и поскрипывает дверь в рубку. Поеживаясь от холода, Элвис влез в штаны, натянул ботинки, сделал несколько приседаний, чтобы немного согреться. Через минуту он спустился в трюм и, светя фонариком, начал осмотр с носового отсека. Пространство внутри корпуса тесное, разделенное поперечными переборками. Под ногами валяется всякий хлам, буксировочные тросы, железяки неизвестного назначения. За десять минут Элвис обшарил буксир с носа до кормы, уяснив, что кроме него здесь никого нет. В машинном отделении пустота. Силовую установку, топливные и масляные цистерны с буксира давно сняли. Автогеном, вырезав кусок палубы, подняли дизель наверх. В двух каютах полный разгром, склад пустых бутылок и негодного тряпья. За кормовой переборкой царил беспорядок, некое подобие человеческого уюта. Элвис, выключив фонарик, Сорвал тряпку, закрывающую иллюминатор, и осмотрелся. Здесь стояли четыре узенькие железные койки, на одной из которых стопкой сложены шерстяные одеяла. В углу самодельная печка, сделанная из бочки. Колено трубы уходит в иллюминатор. В другом углу пара закопченных на огне кастрюль. 200-литровый бак с питьевой водой, Поломанные на дрова ящики по дощатому полу рассыпаны подмокшие сухари. Кажется, здесь еще пахнет человеческим жильем. Элвис поднялся наверх, заглянув в надстройку над палубой, превращенную в свалку мусора. Разбитые стекла, пепелище костра, стены рубки испещрены непотребными рисунками. Ясно, Бобрик и Ленка ушли отсюда совсем недавно. Но куда они делись? Собираются ли вернуться и где их искать? Присев на ящику сходен Элвис, задумчиво глядя на горизонт, прикурил сигарету. Бледный полукруг солнца поднялся над лесом, туман над водой сделался прозрачным. Наверное, жарким летом тут благодать. На покатой палубе удобно загорать, и вода в реке чистая. Но сейчас осенью эта ржавая лоханка — не лучшее место, где можно спрятаться от злых людей или правосудия. Гадая, куда могли деваться обитатели буксира, Элвис глянул в сторону Сходин и присвистнул от удивления. Осколком кирпича на палубе нацарапаны несколько слов. Буквы большие, приметные. Трудно было сразу, забравшись на буксир, не заметить у себя под ногами надпись. «Нашим друзьям», — накорябал Бобрик, Мы отсюда в пяти км прямо по дороге на базе ПМК «Боб». ПМК – это, кажется, передвижная механизированная колонна. Боб не теряет времени зря. Бегая от ментов, он определился в механизаторы. Усмехнувшись, Элвис посмотрел за борт. Влезать в воду хотелось меньше всего на свете. Он еще раз подумал, что впереди хороший день, Но не худа бы перекусить, потому что во рту уже сутки не было ни крошки. И хоть немного вздремнуть, чтобы ушла накопившаяся усталость.